Часть восьмая. На прошлой неделе, в воскресенье, в нашей тюрьме случилось большое несчастье. Известный читателю господин к художник, покончил жизнь свою самоубийством, бросившись головой вниз со стола на каменный пол. Падение и силы удара были так ловко рассчитаны несчастным молодым человеком, что череп рассекся надвое. Горе господина начальника тюрьмы не поддается описанию. Призвав меня к себе в кабинет, Господин начальник, в весьма гневных и резких выражениях, даже не подав мне руки, упрекнул меня в обмане успокоился только после моих горячих извинений и обещания, что впредь подобные случаи не повторятся. Я составлю такой проект надзора над преступниками, по которому самоубийства станут невозможными. Даже огорчена смертью художника и почтенная супруга господина начальника, портрет которой остался незаконченным. Конечно, я и сам не ожидал того исхода, Хотя уже за несколько дней до самоубийства господина К. при одном случае он возбудил во мне сильное беспокойство. Именно, пришедший к нему в камеру с утренним приветом, я с изумлением увидел, что господин К. вновь сидит перед грифельной доской и чертит на ней каких-то человечков. «Что это значит, друг мой?» — осведомился я с осторожностью, который обязывал меня мрачный и несговорчивый нрав юноши. «А как же портрет господина младшего помощника?» «К черту!» «Но ведь вы же...» «К черту!» После некоторого молчания я рассеянно заметил. «Ваш портрет господина начальника пользуется большим успехом, хотя некоторые из видевших и утверждают, что правый ус несколько короче левого». «Короче!» «Да, короче. Но в общем находят, что сходство схвачено весьма удачно». Господин к а т отложил грифель и, по-видимому, совершенно спокойно сказал. л «Скажите вашему начальнику, что больше рисовать всю эту тюремную сволочь я не стану!» После этих слов мне оставалось только удалиться, что я и вознамерился сделать. Но господин К, не могший б о й т и с ь без излияний, схватил меня за руку и с обычной горячностью сказал. «Вы подумайте, дедушка, что это за ужас? Каждый день передо мной новая отвратительная рожа. Сидит и смотрит на меня лягушачьими глазами. Что это?» Сперва я смеялся, мне даже нравилось. Но когда каждый день лягушачьи глаза, мне стало страшно. а он еще квакать начинает. Ква-ква! Что это? В глазах художника действительно был какой-то страх, даже безумие, пожалуй. То безумие, которое уже вскоре свело его в столь преждевременную могилу. Дедушка, нужно что-нибудь красивое! Поймите меня! А супруга господина начальника разве... Умолчу о тех крайних неприличных выражениях, каких г о с п о д и н к под влиянием возбуждения отозвался Адаме. должен однако признаться что до известной степени художник был прав в своих жалобах я несколько раз присутствовал при сеансах и заметил что все позивавшие р о д л я художника держались не совсем естественно люди искренние и наивные они очевидно в с о з н а н и и необычности и важности своего положения в убеждении что черты их лица увековеченные на полотне перейдут к потомству несколько преувеличивали те свойства которые так характерны для их высокого и ответственного назначения в нашей тюрьме некоторая напыщенность пос Превеличенное выражение суровой властности, явное сознание собственной значительности и отсюда видимое п р е н е п р я ж е н и е к предмету, на который обращены их взоры. Все это искажало их добрые и приветливые лица. Но не понимаю, что ужасного нашел художник там, где было место лишь для улыбки. Более того, меня искренне возмутило то поверхностное отношение, с каким художник, считающий себя талантливым и умным, прошел мимо людей, не заметив, что у каждого из них теплится искра Божья. поисках какой-то фантастической красоты он легкомысленно прошел мимо тех истинных красот, которыми полна душа человека. Не могу здесь не пожалеть о тех несчастных людях, подобных господин Ука, которые в силу какого-то особенного устройства их мозгов всегда обращают свои взоры в сторону темного, когда так много радости и света в нашей тюрьме. Высказав все это, господин Ука, я услышал, к сожалению, все тот же стереотипный и неприличный ответ. — К черту! Мне оставалось только пожать плечами, что я и сделал. Художник же, вдруг совершенно изменив тон и о б р а щ е н и я серьезно обратился ко мне с вопросом, также, по моему мнению, достаточно неприличным. — Зачем вы лжете, дедушка? — Конечно, я удивился. — Я лгу? — Ну, как хотите. — Ну, пусть правду, но только зачем? Я вот смотрю и думаю. Зачем? Зачем? Мой благосклонный читатель, хорошо знающий, чего стоила мне правда, легко поймет мое глубокое негодование. Умышленно привожу здесь дерзкую и подобные ей клеветнические фразы, чтобы показать, в какой атмосфере злобы, недоверия и неуважения приходится мне проходить тяжкий путь испытания. А он грубо настаивал. — Нет, мне довольно ваших улыбок. Вы мне прямо скажите, зачем? Тогда я, признаюсь, спылил. — Ты что хочешь знать? Зачем говорю я правду? Затем, что я ненавижу ложь и передаю ее конечному проклятию. Затем... что рукавая судьба сделала меня жертвой несправедливости. И как жертва, как тот, кто принял на себя великий грех мира и его великие страдания, я хочу указать людям путь. Жалкий эгоист, ты знаешь только себя и свое несчастное искусство. А я, я люблю людей. Геф д мой возрастал. Я чувствовал, как н у д у в а ю т с я жилы на моем лбу. Безумец, жалкий маляр, несчастный школьник, влюбленный в краски». Перед тобой проходят люди, а ты только и видишь, что лягушачьи глаза. Как повернулся твой язык, чтобы сказать это. О, если бы ты хоть раз заглянул в человеческую душу. Какие сокровища нежности, любви, кроткой веры, святого смирения открыл бы ты там. И тебе, дерзкому, показалось бы, что ты вошел в храм. Светлый, сияющий огнями храм. Но не мечите бисера перед свиньями. Сказано про таких, как ты. Художник молчал. Удавленный моей гневной и, к сожалению, не совсем сдержанной речью. Наконец вдохнув, он сказал. Простите меня, дедушка. Я говорю глупости, конечно. Но я так несчастен и так одинок. Конечно, милый дедушка, все это правда об искре божьей и в о всей той красоте. Но ведь и начищенный сапог красив. Я не могу, я не могу. Вы подумайте, разве может человек иметь такие усы, как у него? А он еще жалуется, левый ус короче. Он по-детски засмеялся. И, вздохнув, добавил, «Попробую еще. Буду рисовать эту даму. Действительно, в ней есть что-то хорошее. Хотя все-таки она корова!» Он опять засмеялся и осторожно, боясь смахнуть рукавом непрочный рисунок, отнес грифельную доску в угол. «И здесь я совершил то, к чему обязывал меня долг. Схватив доску, сильным ударом я раздробил ее на куски. Я думал, что художник с яростью бросится на меня, но этого не произошло. Его с л а в о м у мозгу мой поступок показался таким кощунственным, таким сверхъестественно ужасным, что ни слова не могли произнести его помертвевшие губы. «Что вы сделали?» — наконец спросил он. «Вы ее разбили!» И, подняв руку, я торжественно ответил. «Я сделал то, безумный юноша, что совершил бы я над сердцем моим, если бы оно вздумало шутить и смеяться надо мною. Несчастный! Разве ты не видишь...» Что твое искусство уже давно смеется над тобою, что с твоей доски сам дьявол корчит тебе свои гнусные рожи. Да, дьявол! Далекий твоему дивному искусству я первоначально не понял тебя. Твоей тоски, твоего ужаса бесцельности. Но когда сегодня, войдя, я увидел тебя за этим гибельным занятием, я сказал себе, пусть лучше он не творит совсем, чем творит так. Послушай меня! Здесь впервые я открыл этому юноше священную формулу железной решетки. которая, разделяя бесконечные на квадраты, тем самым подчиняет его нам. Трепетом внимал господин Ка моим речам, с ужасом невежды глядя на те знаки, которые ему, несомненно, казались каббалистическими и которые были лишь обычными знаками, употребляемыми в математике. — Я ваш раб, дедушка! — сказал он под конец, целуя холодными руками мою руку. — Нет, ты будешь моим любимым учеником, сын мой! Благословляю тебя! и показалось мне Художник был спасен. Правда, ко мне относился он с б о л ь ш е ю холодностью, легко о б ъ я с н я е м о я впрочем, тем чрезвычайным уважением, которое внушил я ему. Но портрет госпожи начальницы писал с таким жаром, с таким усердием, что почтенная дама была искренне тронута. И странно, черты этой уже немолодой и несколько полной женщины художнику удалось вложить столько странной красоты, что даже господин начальник, уже давно привыкший к лицу своей супруги, был искренне восхищен его новым, невиданным выражением. Таким образом, все шло оказалось прекрасно, как вдруг эта новая катастрофа, весь ужас к о т о р ы й знаю я один. Признаюсь, надежде не быть понятым п р е в р а т н о что все последние дни я провел в состоянии крайней, даже несколько болезненной тревоги. Не желая вызывать лишних толков, я скрыл от господина начальника, что художник перед самой смертью своей подбросил мне письмо, замеченное мною, к сожалению, только утром. Я не сохранил этой бумажки, И не п о м н ю в всего, что наговорил мне на прощание несчастный юноша, кажется, это была благодарность за мою попытку спасти его и искреннее сожаление, что слабые силы его не дают ему возможности воспользоваться моими указаниями. Но одна фраза крепко запечатлелась в моей памяти. И вы поймете, почему это, если я приведу ее во всей ее пугающей простоте. «Я ухожу из вашей тюрьмы», — так гласит эта фраза, — «и он действительно ушел». Вот стены, вот окошечко в двери, вот вся наша тюрьма. А его нет, он ушел. Следовательно, я мог уйти вместо него, чтобы тратить десятки лет на титаническую борьбу, вместо того, чтобы в отчаянных потугах, изнемогая от ужаса перед лицом неразгаданных тайн, стремиться к подчинению мира моей мысли и моей воле. Я мог бы влезть на стол. И одно мгновение неслышной боли. Я уже на свободе. Я уже торжествую над замком и стенами, над правдой и ложью, над радостью и страданиями. Не скажу, чтобы прежде не думал я о самоубийстве, как в одном из способов бегства. Но лишь впервые со всей соблазнительностью стала п р е д о м н о ю эта возможность. п р и п а д к и низкого малодушия, которого я не скрою от моего читателя, как не скрываю от него хороших сторон моих. Быть может, даже в припадке временного помешательства я мгновенно забыл все, что знал о нашей тюрьме ее великой целесообразности. Забыл, стыдно сказать, даже великую формулу железной решетки — понятую и усвоенную с таким трудом, и уже приготовил из полотенца мертвую петлю, чтобы удавить себя. И уже в последнюю минуту, когда все было готово, и оставалось только оттолкнуть табурет, я, с не покидавшую меня даже в эти минуты наклонностью к мышлению, подумал, ну куда же я иду? Ответ был, я иду в смерть. А что такое смерть? И ответ был, не знаю. И этих коротких размышлений было достаточно, чтобы я пришел в себя... И с горьким смехом над малодушием своим снял с шеи роковую петлю. Как за минуту перед этим я готов был рыдать от тоски, так теперь я хохотал. Хохотал, как иступленный. с В сознании, что еще одна ловушка, подставленная мне насмешливым случаем, б л е с т я щ е и з б е г н у т а мною. О, сколько ловушек в жизни человека! Как хитрый рыбак! Судьба ловит его то на блестящую приманку какой-то правды, то на волосатого червяка темной лжи, то на призрак жизни, то на призрак смерти. Мой дорогой юноша, мой очаровательный глупец, мой восхитительный безумец, кто сказал вам, что наша тюрьма кончается здесь, что из одной тюрьмы вы не попадаете в другую, откуда уже едва ли придется нам бежать? Вы поторопились, мой друг, вы страшно поторопились, вы забыли меня спросить кое о чем, и кое-что я сказал бы вам, я сказал бы вам, что как над тем, что вы зовете жизнь небытием, так и над тем, что вы называете небытием и смертью, одинаково царит всесильный закон». Только глупцы, умирая, думают, что они кончают с собой. Они кончают только с одной формой себя, ч т о м ы немедленно принять другую. Так размышлял я, смеясь над глупым самоубийцей, смешным разрушителем ус вечности. И вот что сказал я, обращаясь к тем двум безгласным сожителям моим, что неподвижно прилипли к белой стене. «Веру и исповедую, что тюрьма наша бессмертна. Что скажете вы на это, друзья мои?» Но они молчали, и рассмеявшись добродушно, что за тихие сожители у меня. Я неторопливо разделся и отдался спокойному сну. И во сне я видел новую величественную тюрьму, и прекрасных тюремщиков с белыми крыльями за спиною, и господина главного начальника тюрьмы. Не помню, были ли там окошечки на двери или нет, но кажется, что были. Мне помнится что-то вроде ангельского глаза, с нежным вниманием и любовью прикованного ко мне. Мой благосконный читатель, конечно, догадался, что я шучу. Никакого сна я не видел, да и не имею обыкновения их видеть. Не н а д е я с ь что господин начальник, занятый неотложными делами по управлению, вполне поймет и оценит мою мысль о невозможности бегства из нашей тюрьмы. В своем докладе я ограничился лишь указанием некоторых способов, которыми могут быть предотвращены самоубийства. С великодушной близорукостью, свойственной людям деловым и доверчивым, господин начальник не заметил слабых сторон моего проекта и горячо жал мне руки. выражая благодарность от имени всей нашей тюрьмы. В этот день впервые я имел честь выкушать стакан чаю в самой квартире господина начальника, присутствию его любезнейшей супруги и очаровательных детей, называвших меня дедушкой. Слезы умиления, овлажнившие мои глаза, лишь слабой степени могли выразить овладевшие мною чувства. Между прочим, по просьбе госпожи начальницы, принявшей во мне горячее участие, я подробно рассказал трагическую историю убийства, так неожиданно и страшно приведшего меня в тюрьму. Я не мог найти достаточно сильных выражений, да их и нет на человеческом языке, чтобы достойно заклеймить неизвестного злодея, не только убившего тех беззащитных людей, но в какой-то слепой и дикой ярости, изуверски надругавшегося над ними. Как показал осмотр ы в с к р ы т и я трупов, убийца последние удары наносил уже мертвым, и свойство некоторых колотых ран, бесцельных и жестоких, указывало на садические наклонности отвратительного злодея. Очень возможно, впрочем, даже и злодеям нужно отдавать справедливость, что человек этот, опьяненный видом крови стольких невинных жертв, временно перестал быть человеком и стал зверем, сыном изначального хаоса, детищем темных и страшных вожделений. Характерно, что убийца после совершения преступлений пил вино и кушал бисквиты. Остатки того и другого были найдены на столе со следами окровавленных пальцев. Но есть нечто ужаснейшее, чего не понять, не объяснить не может мой человеческий разум. Закуривая сам, убийца, по-видимому, в чувстве какого-то странного дружелюбия, вложил зажженную сигарету в тиснутые зубы моего покойного отца. Давно уже не припоминал я этих ужасных подробностей, почти стертых рукой времени, и теперь, восстанавливая их перед потрясенными слушателями, не хотевшими верить, что такие ужасы возможны, я чувствовал, как бледно мое лицо, и волосы шевелились на моей голове. тоске и гневе я поднялся с кресла и, выпрямившись во весь рост, воскликнул. «Земное правосудие часто бывает бессильно», — воскликнул я, — «но я умоляю правосудие небесное, умоляю справедливую жизнь, которая никогда не прощает, умоляю все высшие законы, под властью которых живет человек, да не избежит в и н о в н ы й заслуженной им беспощадной кары, кары!» Потрясенные моими рыданиями с л у ш а т е л и Тут же выразили пылкую готовность хлопотать о моем освобождении и хоть отчасти искупить этим нанесенную мне несправедливость, я же, попросив извинения, удалился к себе в камеру. По-видимому, мой старческий организм уже не выносит таких потрясений. Да и трудно, даже будучи сильным человеком, вызвать воображение некоторые образы, не рискуя целостностью рассудка. Только этим я могу объяснить ту странную галлюцинацию, ч т о в одиночестве камеры п р е д с т а л а моим утомленным глазам. В некотором оцепенении бесцельно я смотрел на запертую глухую дверь, когда мне почудилось, что с за д и м е н я кто-то стоит. Это чувство и раньше в своей обманчивости посещало меня, и некоторое время я медлил обернуться. Когда же я обернулся, то увидел следующее. В пространстве между распятием и моим портретом, на некотором расстоянии от пола, не превышающем, впрочем, ч е т в е р т и аршина, как бы в и с я щ е м в воздухе, явился труп моего отца. Трудною из передать подробности. Так как уже давно наступили сумерки, но могу сказать, наверное, что это был именно образ трупа, а не живого человека, хотя во рту у него и дымилась сигарета. Точнее сказать, дыма от сигареты не было, и только светился слабо красноватый, как бы потухающий огонек. Характерно, что ни в эту минуту, ни потом я не ощущал запаха табаку. Здесь я вынужден сознаться в своей слабости, но обман зрения был поразителен. Я заговорил с галлюцинацией, подойдя близко, насколько это было возможно. Труп не отодвигался по мере моего приближения, но оставался совершенно неподвижным. И наступая дальше, я должен был прямо наткнуться на него. Я сказал призраку. «Благодарю тебя, отец. Ты знаешь, как тяжело твоему сыну. И ты пришел, ты пришел, чтобы засвидетельствовать мою невиновность. Благодарю тебя, отец. Дай мне твою руку. И крепким сыновьем пожатием я отвечу на твой неожиданный приход». — Не хочешь? Давай руку! Давай руку! Я тебе говорю, иначе я назову тебя лжецом! Я протянул руку, но, конечно, галлюцинация не удостоила меня ответом. И я навсегда лишился возможности узнать, каково прикосновение тени. Тот крик, который я испустил, и который так беспокоил моего друга-тюремщика и произвел некоторый переполох в тюрьме, был вызван внезапным исчезновением призрака. Столь внезапным, что о б р а з о в а в ш а е с я на месте трупа пустота п о к а з а л о с ь мне почему-то более ужасную, нежели сам труп. Такова сила человеческого воображения, когда, возбужденное, творит оно призраки и видения, заселяя им бездомную и навеки молчаливую пустоту. Грустно сознаться, что существуют, однако, люди, которые верят призраки и строят на этом вздорные теории в каких-то сношениях между миром живых людей и загадочной страною, где обитают умершие». Я понимаю, что может быть обмануто человеческое ухо и даже глаз, но как может впасть в такой грубый и смешной обман великий и светлый разум человека?